Глава девятая. Ксюша. Клуб Руслана я нашла быстро. Интернет мне был в помощь. Подойдя к круглому стеклянному зданию с яркой вывеской "Патруль", я глубоко вздохнула. Успокойся, Ксюша, ты это делаешь только для собственного блага. Уговаривала я себя и шла в сторону главных дверей клуба. Подойдя к ним. Я прислонилась лбом к холодному стеклу и попыталась заглянуть внутрь, но кроме безлюдного хола ничего не увидела. Постучала, но ничего не произошло. Ко мне никто не вышел, и тогда я решила найти черный ход. Может, там мне повезет. Обойдя здание клуба, я все-таки нашла этот запасной выход. Подергала дверь, постучала в нее. И ничего, словно внутри никого не было. Но охрана-то там должна быть или нет? Еще немного постояв и подумав, я вернулась обратно к главному входу и начала снова стучать, махать руками на камеры, кричать им, что мне нужен их хозяин. Со стороны можно было принять меня за умственно отсталую, но на мои действия... которые длились добрых минут двадцать, не было никакой реакции. А вот в голове так и вырисовывалась картинка, как бугаи-охранники сидят перед экранами мониторов и ржут, как кони, смотря на мои попытки достучаться до них. Только когда я уже выдохлась и опустила понуро голову, вот тогда-то передо мной распахнулась широкая стеклянная дверь, и вышел здоровенный дядя-охранник в черном костюме. «Те, че надо!» — проговорил он, жуя жвачку и смотря на меня, как на грязь. От его взгляда я поежилась, но, собрав остатки сил, проговорила. «Мне нужен Руслан, очень нужен!» — жалобно пропищала я. «Он всем нужен!» — хохотнул тот и сложил здоровенные руки на груди. «Прошу, пожалуйста, скажите, где Руслан? Он очень мне нужен. А мне откуда знать, где хозяин? Поищи его в других клубах, если только он снова не свалил за бугор». И тут меня словно обухом по голове ударили. Я совсем забыла, что у него заведение не только в России, и, возможно, он сейчас не в стране. От этих мыслей вновь стало плохо. и я застонала в голос. «Вы сказали в других клубах, а где они? Можете сказать адрес?» Мужчина посмотрел на меня как на полоумную, но, видимо, я его так достала, что он захотел от меня побыстрее избавиться. Достал из кармана визитку с ручкой и написал там адреса других клубов. «На вот, а теперь вали отсюда, фанатка долбаная прорычал он с недовольством, чуть ли не бросив мне в лицо эту несчастную визитку. А затем он развернулся и быстро вошел внутрь здания, а я, взглянув на визитку, быстро набрала первый адрес, который находился в минутах в тридцати езды от этого клуба. Но удача не отозвалась мне и в другом клубе. Меня там тоже вежливо послали и пригрозили еще и полицией, на что я уже сама быстро развернулась и ретировалась оттуда. А вот третье заведение оказалось не только ночным клубом, но днем там работал бар, и внутри было занято несколько столиков. Сняв шапку, я подошла к бармену, который тут же меня заметил. «Добрый день, чего желаете?» Голубоглазый блондин улыбнулся мне очаровательной улыбкой, от которой что-то теплое растеклось внутри, согревая, как чашка горячего чая. «Здравствуйте, я ищу вашего хозяина, Руслана». Опоздали, он часа два назад уехал. От мысли, что этот мужчина в городе, стало немного спокойнее. «Уехал? А куда?» заинтересованно посмотрела я на мужчину. «Это я вам сказать не могу», протянул он, натирая пивной бокал, который уже и без этого блестел от чистоты. «А вы не можете дать мне его номер или домашний адрес?» Я, испытывающий, с надеждой в глазах, посмотрела на парня. «А вы, простите, ему кто?» поинтересовался молодой человек. «Я жена его отца». Из моих уст это прозвучало как-то странно. Парень усмехнулся, не поверил. «А тебе восемнадцать-то есть, жена отца?» В голосе блондина звучали издевательские нотки. «Мне куда больше, чем восемнадцать. Прошу вас, мне очень нужен Руслан. Я уже была в других его клубах, но там он не появлялся уже давно. Вы единственная моя надежда». Улыбка с губ парня пропала, и на лице показалось сочувствие. «Номер его я тебе дать не могу, потому что не знаю его. Как и где он живет, тоже не знаю. Но могу предложить подождать его зама, который поможет с ним связаться. Ну вот уже лучше. Лучики надежды внутри меня стали расцветать еще ярче. Хорошо, спасибо». «А когда придет этот зам?» Мужчина взглянул на часы. «Сегодня она должна прийти к обеду, так что ждать недолго осталось. Можешь занять столик, я сделаю горячий чай. Лучше кофе, а то я уже двое суток не сплю», улыбнулась ему. «Ого, значит, что-то и правда серьезное?» «Да, дело жизни и смерти». И этими словами я не лукавила. Сейчас и правда решалась моя судьба, которая полностью зависела от Руслана. Стянув в себя куртку, я заняла самый отдаленный столик, чтобы не привлекать к себе внимания. Через несколько минут официант принес мне кофе и шоколадное пирожное, чему я безумно обрадовалась, ведь ела-то я последний раз вчера утром. и на ароматный запах кофе мой желудок безжалостно заурчал. Ждать мне пришлось довольно долго. Минуты тянулись, кажется, целую вечность, а моя решимость постепенно сводилась к нулю. И вот, когда я была практически готова отказаться от своего плана, к столику подошла молоденькая девушка. «Добрый день! Мне сказали, что вы меня ждете». Она с каким-то недоверием и интересом на меня посмотрела. На миловидном кукольном личике отразилась скупая улыбка. — Да, здравствуйте, я ищу Руслана, и мне нужно, чтобы вы мне помогли. Руслана, милая личика девушки, исказилась недовольной усмешки. Сколько ей лет, и она его заместитель? Я представляла заместителя совсем по-другому. А тут очень молодая блондинка с большими перспективами. Все как любит Руслан. «Да, пожалуйста, я жена его отца, и мне нужно с ним связаться немедленно». После моих слов недовольство немного ушло с лица девушки, и она внимательно на меня посмотрела, о чем-то подумала, а затем произнесла. «Хорошо, подождите меня немного». Я сейчас ему позвоню. Я от радости быстро закивала, а девушка, потеряв ко мне интерес, пошла в сторону лестницы, которая вела на второй этаж.